Элен чувствовала, как пот стекает по ее лбу, хотя в кузнице было совсем не жарко. Когда Донован вложил меч в ножны, Элен показалось, что он кивнул. Она с разочарованием увидела, что мастер отвернулся, отложил меч в сторону и молча прошел к большому ящику, в котором хранились редко используемые инструменты. На этом ящике стояла продолговатая коробка, которую Донован поднял обеими руками. — Ты хорошо выковал меч, — сказал он, поднимая коробку, а затем повернулся и подошел к Элен. Остановившись перед ней, он посмотрел ей прямо в глаза. — Твой меч острый и сделан по руке. Лезвие гибкое, а форма сбалансирована. Ты хорошо выполнил работу. Я тобой горжусь, но... А Донован на мгновение запнулся. «Ну что еще?» — раздраженно подумала Элен. «Неужели он ни разу не может похвалить меня, не критикуя?» «Но ничего другого я от тебя и не ожидал!» Завершил фразу Донован и улыбнулся. «С сегодняшнего дня ты можешь называть себя подмастерьем кузнеца. Меч был твоим испытанием». Он протянул ей коробку. Она была такой тяжелой, что Элен пришлось поставить ее на землю, прежде чем открыть. «Учитель!» Она изумленно выдохнула, увидев ее содержимое. Элен благоговейно вытащила из коробки новый кожаный фартук и примерила его. Фартук был идеального размера. Кожу делал лучший кожевник Танкарвилля. Это подтверждала крошечная метка на краю фартука. Кроме того, в коробке лежала шапочка, точно такая же, как и у мастера, а еще две пары щипцов и молот. Это были ее первые собственные инструменты, если не учитывать молота Левина. Элен сама выковала эти щипцы и молот, но не знала, что они предназначены для неё. «Там еще кое-что лежит», как обычно ворчливо произнес Донован. Только сейчас Элен заметила, что в ящике лежит что-то еще. Это был какой-то инструмент, завернутый в темную шерстяную ткань, длинный и тяжелый. Когда Элен обнаружила, что скрывается под тканью, она от изумления открыла рот. «Напильник! Учитель, вы сошли с ума!» Донован никак не прокомментировал данное утверждение а просто улыбнулся. Напильник был очень дорогим подарком под мастерью. Доновану наверняка пришлось много экономить, чтобы заплатить за этот инструмент. Он стоил очень дорого, но тем больше его радовал очевидный восторг ученика. Элен пыталась сдержать подступившие слезы, но если Донован и заметил, что ее ресницы блестят, то не подал виду. В конце концов, Под мастерью кузнеца не к лицу плакать, пускай и от умиления. «Ты хороший мальчик, Элан. Это большая честь для меня!» — с восторгом сказала Элен. «Мы выставим меч на продажу. Я думаю, тебе за него неплохо заплатят. Ты отдашь мне деньги за материал, а остальное можешь оставить себе». — Должно быть, Донован действительно в хорошем настроении, раз сделал такой широкий жест, — подумала изумленная Эллен.